Глава вторая. Медсестрички обещали принести мне еды, но их нет уже подозрительно долго. Надеюсь, это никак не связано с тем, что я Лесовский. Возле двери с той стороны доносятся шаги, и я радостно отрываю голову от подушки. Ну наконец-то. Сейчас поем, а то совершенно не осталось сил. Вместо близнещашек внутрь заходят крепкие мужики в врачебной одежде и безэмоционально смотрят на меня. Я смотрю на них. И тут, вместо еды, они достают пистолеты и начинают стрелять в меня. Пространство искажается красным, начинает ребить. Всё вокруг замедляется, а правый глаз пылает. Пули одна за одной влетают в моё туловище, и оно начинает неметь. Режущая боль растекается по телу, и я падаю с кровати, задыхаюсь. Белая рубашка прилипает к телу, из меня ручьями вытекает кровь. Плещет она и из носа, а изо рта вырывается желто-красная желчь. Сука. А потом все меняется. Мужики в халатах пропадают, мое тело в порядке и нет никакой крови. Я снова лежу на кровати, в палате тишина. Единственное, что осталось по-прежнему, это пылающий глаз. Все случившееся кажется лишь видением, хотя и очень реальным. Что это было? С коридора вдруг доносятся шаги, точно такие же, как несколько секунд назад в моём воображении. Чёрт, это они. Те самые мужики в халатах. Дверь не успевает открыться, как я спрыгиваю с кровати, подбегаю к ещё давно замеченному столику и хватаю с него два скальпеля, что лежат на железном подносе. Прячусь за ширмой и поджидаю мужиков. Они заходят в кабинет и тут же начинают стрелять в сторону кровати. Я специально оставил простынку в таком положении, будто под ней кто-то лежит. Попались, ублюдки. Когда стрельба прекращается, я резко вылетаю из-за ширмы и точным ударом всаживаю скальпели в шеи мужиков. Проворачиваю. Пистолеты с лязгом ударяются об пол, незнакомцы хватаются за раны и начинают кряхтеть. пятится назад и вываливаются в коридор. Оттуда раздаётся женский крик и звук удаляющихся шагов. Я выхожу в коридор и вижу истекающих кровью мужиков, оба скрюченные и уже почти не дышат. Под ними растекаются две красные лужицы, что совсем скоро соединятся, образуя одну большую лужу. В конце коридора, сверкая пятками, бегут медсёстры-близняшки. Одна из них потеряла туфлю. И поэтому двигается чуть неуклюже. Обе забавно веляют бёдрами и визжат. Из соседних палат опасливо озираются люди. Охают, видя крововабленные тела, и прячутся обратно. Я же, тяжело вздохнув и ещё раз окинув взглядом незнакомцев, возвращаюсь в палату. Подхожу к наспегованной свинцом кушетке и сажусь на неё. Откидываюсь на подушку, закидывая руки за голову. Так, И что сейчас вожу мать было пылающий, хотя уже немного меньше правый глаз даёт подсказку. Чёрт побери. Ко мне приходит осознание. Теперь я в полном объёме вспоминаю то, что случилось со мной и Локхудом, сопоставляю факты и прихожу к выводу, что у меня глаз Хроноса. Ведь перед тем, как меня засосало в бездну хаоса, я сумел подобраться к брату и вырвать у него глаз. Судя по всему, он улетел в портал вместе со мной и при перемещении души оказался вживлён в новое тело. Ох, забавно и немного непонятно. Нет, вырвать глаз у лохуда было совсем несложно, ведь этот мудак, как я и говорил ему прямо в лицо, довольно слабый. Хоть он и заполучил такой сильный артефакт, но в достаточной мере управляться с ним так и не научился. Поэтому мне не составило особого труда, чтобы со своей мощью и своим опытом совершить все это. Не ясно другое, как этот глаз прижился в новом и намного более слабом теле, чем тело Локхуда. Скорее всего, глаз должен был уничтожить его или просто сгореть в бездне хаоса, не перемещаясь вместе со мной. Но получилось то, что получилось. И хотя пока что непонятно как, Ну, я это обязательно выясню. Сейчас же очевидно одно. Глаз Хроноса у меня. И хотя я совершенно точно не могу обладать всей полнотой его возможностей, но кое-что у меня уже получается. Например, видеть будущее на некоторое время вперёд. Если быть точнее, ровно на 2 секунды. Я довольно неплохо ориентируюсь во времени и подсчитал, сколько прошло от момента шагов до момента появления незнакомцев в палате это время и составило 2 секунды хотя сказать то что я вижу будущее будет небольшим преувеличением нет я не вижу будущее но в критические моменты я вижу то что произойдёт со мной через 2 секунды это немного другое пространство в моём видении окрасилось в красный цвет и всё воспринималось чуть иначе иными словами Когда появляется какая-то опасность, я тут же смогу об этом понять. Это что-то типа животного чутья, только более совершенное. Что здесь случилось? В палату заглядывает мужик в черной форме. Очевидно, охранник. Он ошарашенно глядит на меня и на мертвых незнакомцев в коридоре. — А не видно? Какие-то ублюдки пытались убить меня, но у них немного не получилось. — Но как? мямлел охранник. Его толстоватое лицо покраснело от шока, и он не мог сдвинуться с места. Давай полицию вызывай. Чего встал? По полицию? Д да, точно.